Глава 11 Первое распоряжение во Френ Дэне, разгрузка плота, посещение могилы Бодуэна, Гордон и Данифан кухонная печка, пушной зверь и дичь, американский страус, приближение зимы. Разгрузка сопровождалась радостными криками детей, для которых каждая перемена в жизни была забавой. Доль прыгал по берегу, как молодой козленок. Айверсон и Дженкинс бегали около озера, а Костер, отведя Мока в сторону, сказал ему. «Ты обещал нам приготовить хороший обед, Юнга?» «Обойдетесь и без него, господин Костер», — возразил Мока. «Почему?» «Потому что мне некогда сегодня готовить вам обед». «Как? Обеда не будет?» «Нет, но будет ужин. Дрофа вполне годится для ужина». Мока смеялся, показывая свои чудесные белые зубы. Костер, дружески хлопнув его по плечу, отправился к своим товарищам. Бриан не позволил уходить далеко и велел, чтобы они все время были на глазах. «Разве ты с ними не пойдешь?» — спросил он своего брата. «Нет, я хочу остаться здесь», — ответил Жак. «Тебе бы следовало немного оживиться», — продолжал Бриан. «Я недоволен тобой, Жак. Ты что-то скрываешь от меня. Может быть, ты болен?» «Нет, ничего». Все один и тот же ответ, не удовлетворявший Бриана, который решил выяснить, в чем дело, хотя бы и вышла неприятность с молодым упрямцем. Однако нельзя было терять времени, если хотели провести ночь в пещере. Прежде всего, пещеру должны были осмотреть те, которые ее еще не видели. Как только плод привязали к берегу, Бриан позвал своих товарищей за собой. Юнгу снабдили фонарем, который ярко освещал дорогу. Они направились к отверстию грота. Ветки лежали так, как были положены Брианом и Данифаном. Ни человек, ни зверь не пытался проникнуть в грот. Расчистив вход, все прошли в узкое отверстие. Фонарь осветил пещеру гораздо лучше, чем смолистые ветки или толстые свечи француза. «Нам здесь будет тесно», — заметил Бакстер, измерив пещеру. «Ничего», — воскликнул Гарнетт. «Можно разместить койки одна над другой, как в каюте». «Зачем?» — возразил Уилкокс. «Достаточно места, чтобы их поставить в ряд, на полу». «Тогда нельзя будет пройти», — возразил Фэп. «Нечего ходить, вот и все», — ответил Бриан. «Не можешь ли предложить чего-нибудь получше, Фэп? «Нет, но...» «Но...» — перебил сервис. а «Важно то, что у нас все-таки есть пристанище». «Не думаю, чтобы Фэ рассчитывал найти здесь помещение с залом, столовой, спальней, передней, курительной и ванной». «Нет», — сказал Кросс, «но нужно также помещение, где бы можно было готовить». «Я буду готовить на воздухе», — ответил Мока. «В плохую погоду это будет очень неудобно», — заметил Бриан. «Завтра же, мне кажется, мы должны здесь поставить плиту с яхты. Плиту в пещере, где мы будем есть и спать». — возразил Данифан с видимым отвращением в голосе. «Ну, ты можешь прибегать к неухательной соли!» — воскликнул сервис, разразившийся смехом. «Да, если мне это понадобится!» — возразил гордый мальчик, нахмурив брови. «Хорошо, хорошо!» — поспешил сказать Гордон. «Приятно это или нет, но этот вопрос надо сейчас же решить. Плита будет служить не только для того, чтобы готовить, но и для отопления». Чтобы расширить помещение и сделать новые комнаты, если только это возможно, у нас впереди целая зима, а пока поселимся в этой пещере. До обеда принесли койки и разместили их на песке. Они стояли очень близко одна к другой, но дети уже привыкли к узким каютам и не обратили на это внимания. До вечера все были заняты устройством пещеры. Большой стол яхты был поставлен посередине, и гарнет с помощью маленьких, приносивших ему различную посуду с плота, накрыл на стол. Между двумя большими камнями у подножия утеса развели огонь из сухих веток, набранных Фебом и Уилкоксом. Около шести часов разносился уже приятный запах кипящего супа. Кроме того, на не жарилось 12 птиц, нанизанных на железный прутик, так что Костера очень соблазняла обмакнуть туда кусок сухаря. В то время как Доль и Айверсон добросовестно поворачивали вертела, фан следил за их движениями с видимым интересом. К семи часам все собрались в единственной комнате грота, служившей им столовой и спальней. Табуретки, стулья были принесены с плота. Молодые хозяева хорошо пообедали. Горячий суп, кусок говядины, жаркое, сухари вместо хлеба, свежая вода, разбавленная коньяком, кусок сыра и несколько рюмок хереса на десерт вознаградили их за скудную еду последних дней. Как ни опасно было их положение, но маленькие развеселились, и Бриан не сдерживал их радость. День был утомительный. После еды все захотели отдохнуть. Но прежде всего Гордон, побуждаемый религиозным чувством, предложил своим товарищам посетить могилу Франсуа Бодуэна, в жилище которого они теперь находились. Уже темнело, и в воде не отражались догоравшие лучи солнца. Обогнув выступ скалы, мальчики остановились у небольшого возвышения, на котором стоял деревянный крест. И маленькие, встав на колени, а старшие, склоняясь перед этой могилой, помолились за упокой души умершего. В 9 часов легли спать и, завернувшись в одеяло, заснули крепким сном. Только Уилкокс и Данифан, которым вышла очередь дежурить, поддерживали у входа в пещеру огонь, который должен был защищать их от зверей, а также согревать грот. На другой день, 9 мая и следующие три дня, все были заняты разгрузкой плота. Западный ветер не мог разогнать сгущавшиеся пары, и это указывало, что наступает период дождей или даже снега. Действительно, температура не поднималась выше нуля, и верхние слои должны были быть очень холодными. Необходимо было спрятать в грот все, что могло испортиться – одежду, провизию, напитки. В течение нескольких дней, ввиду важности работы, охотники не уходили далеко от грота. Но так как всякой птицы было в изобилии на озере и в болоте на левом берегу реки, то у Мока никогда не было недостатков провизии. Данифану несколько раз представлялся случай пострелять. Однако Гордон заботливо следил, чтобы не уходило много свинца и пороха на охоту, хотя бы и удачную. Он главным образом старался беречь боевые запасы, точное количество которых записал в свою книжку и всегда советовал Данифану экономно стрелять. «Это в интересах нашей будущности», — сказал он ему. «Согласен», — ответил Данифан, — «но также надо беречь и консервы. Мы будем раскаиваться, когда их не будет, если когда-нибудь мы будем в состоянии покинуть остров». «Покинуть остров?» — сказал Гордон. «Разве мы в состоянии построить корабль, годный для плавания по морю? А почему же нет, Гордон, если есть вблизи какой-нибудь материк?» «Во всяком случае, я вовсе не хочу умереть здесь, как сделал соотечественник Бриана». «Хорошо», — ответил Гордон. «Однако прежде чем мечтать об отъезде отсюда, освоимся с мыслью, что, может быть, нам придется здесь жить годами». «Как это похоже на нашего Гордона», — воскликнул Данифан. «Я убежден, что он был бы счастлив основать здесь колонию. Конечно, если нельзя сделать ничего другого». «Гордон, не думаю, чтобы ты приобрел много сторонников, даже твой друг Бриан. У нас еще будет время обсудить это», — ответил Гордон. «Кстати, позволь мне тебе сказать, Данифан, что ты не прав относительно Бриана. Он хороший товарищ, доказавший нам свою преданность». «Как же, Гордон!» — возразил Данифан тем насмешливым тоном, от которого не мог избавиться. «Ведь это само совершенство, это герой!» «Нет, Данифан, у него есть недостатки, как и у каждого из нас, но твое отношение к нему может вызвать разлад, который еще более ухудшит наше положение. Бриана все уважают». «Как же все?» «По крайней мере, большая часть его товарищей. Не знаю, почему Уилкокс, Кросс, Фэб и ты ни в чем не хотите согласиться с ним». Гордон видел, что гордый мальчик не был расположен принять во внимание его советы, и это его огорчало, так как он предвидел в будущем большие неприятности. Полная разгрузка плота заняла три дня. Оставалось только разобрать плот, доски которого могли пригодиться. К несчастью, нельзя было поместить все вещи в пещеру, и если не удастся ее расширить, то придется построить навес, где можно было бы сохранять тюки и в плохую погоду, а до тех пор, по совету Гордона, эти вещи были сложены около выступа утеса и прикрыты просмоленными брезентами. 13 мая Бакстер, Бриан и Мокко были заняты установкой кухонной печи, которую нужно было вкатить на колесах внутрь грота. Ее приставили к правой стене около входа так, чтобы тяга была сильнее. Трубу, через которую должен был проходить дым, удалось поставить после долгих усилий. Так как стена была не очень крепка, то Бакстеру удалось пробить отверстие, в которое была вделана труба, и дым мог выходить наружу. Днем, когда Юнга затопил плиту, он с удовольствием увидел, что она действует хорошо. В следующей неделе Данифан, Фэп, Уилкокс и Кросс, к которым присоединились Гарнет и Сервис, могли удовлетворить свою охотничью страсть. Однажды они охотились в березовом лесу в полумиле от грота. В некоторых местах были видны следы работы человека. Это были ямы, вырытые в земле, покрытые сплетенными ветками и настолько глубокие, что если животные падали, то уже не могли вылезти из них. Состояние ям указывало, что они вырыты несколько лет тому назад, а в одной из них сохранились еще останки животного, породу которого трудно было установить. «Во всяком случае, это кости большого животного», — заметил Уилкокс, быстро вскочив в яму и вытащив оттуда кости, побелевшие от времени. «Это было четвероногое животное, потому что вот кости четырех лап», — прибавил Фэп. «Если только здесь нет животных о пяти ногах», — заметил Сервис. «Может быть, это феноменальный баран или бык?» «Вечные шутки, Сервис», — сказал Кросс. «Смеяться не запрещается», — возразил Гарнет. «Это, наверное, очень сильное животное», — продолжал Данифан. «Посмотрите на величину его черепа и на челюсть с сохранившимися клыками. Пусть Сервис смеется сколько ему угодно». «Но если бы это четвероногое воскресло, то не думаю, чтобы у него хватило храбрости смеяться». «Молодец!» — воскликнул Кросс, всегда приходивший в восторг от замечаний своего двоюродного брата. «Ты думаешь, — недоверчиво спросил Фэб Данифана, — что это плотоядное?» «Да, без сомнения». «Лев? Тигр?» — спрашивал Кросс. «Если не тигр и не лев, — ответил Данифан, — то, по крайней мере, ягуар или кугуар». «Надо быть настороже», — заметил Фэб. «И не уходить очень далеко», — прибавил Кросс. «Слышишь, Фан?» — сказал сервис, обращаясь к собаке. «Здесь есть большие звери». Фан ответил радостным лаем, не выказывая ни малейшего беспокойства. Молодые охотники решили вернуться в грот. «Вот идея», — сказал Уилкокс. «Не покрыть ли нам эту яму новыми ветками? Может быть, какое-нибудь животное попадет в нее?» В этих словах сказался охотник, но, в общем, Уилкокс со своей природной страстью расставлять западни был практичнее Данифана. Товарищи помогли ему срубить ветви с соседних деревьев. Самые длинные положили поперек ямы и, таким образом, совершенно скрыли отверстие. Очень первобытная западня, но часто с успехом употребляемая североамериканскими охотниками в помпасах. Чтобы узнать место, где была вырыта яма, Уилкокс сделал несколько заметок на деревьях до лесной прогалины, и все возвратились в грот. Охота была очень удачна. Дичи было в изобилии, не считая дрофы, было много каменных стрижей с белыми точками на перьях, как у цесарки, стая лесных голубей, гусей, которых можно было есть в том случае, когда после жарения они теряют свой жирный вкус. Между зверьками встречались туку-тукас, род грызунов, которые свободно могут заменить кроликов фрикасе, рыжие зайцы с черными хвостиками, похожие вкусом на агути, пичис из породы броненосцев, млекопитающие с костяной оболочкой, мясо которых очень вкусно, пикарис, маленькие кабаны, и гуакулис из рода оленей. Данифан мог бы убить какого-нибудь из этих животных, Но так как они не подпускали к себе близко, то результаты охоты не окупили бы потраченного пороха. Гордон опять сделал замечание, которое неохотно приняли Данифан и его товарищи. В одной из этих экскурсий они запаслись двумя прекрасными растениями, найденными Брианом во время первой экспедиции к озеру. Это дикий сельдерей, росший в изобилии на сырых местах, и крес, молодые побеги которого представляют хорошее средство от цинги. Эта зелень ради гигиены подавалась за каждым кушанием. Кроме того, так как озеро и река еще не совсем замерзли, то удочками можно было ловить форелей и вкусную рыбу, похожую на щуку. Наконец, однажды Айверсон вернулся в восторге, неся довольно большого лосося, с которым ему долго пришлось бороться. В то время, когда рыба устремляется к устью реки, ее можно было много наловить и запастись ею на зиму. Они несколько раз ходили к яме, устроенной Уилкоксом, но никакое животное не попадало в нее, хотя туда и положили большой кусок говядины, который мог привлечь какое-нибудь плотоядное животное. Однако 17 мая положение изменилось. В этот день Бриан и несколько других ребят отправились в лес близ утеса. Они хотели поискать вблизи грота какую-нибудь пещеру, которая могла бы им служить местом для склада остальных вещей. Подходя к яме, они услышали хриплые крики. Бриан направился в ту сторону, и к нему вскоре присоединился Данифан, не допускавший, чтобы его опередили. Остальные следовали за ними в нескольких шагах, с ружьями на готове, в то время как Фан бежал, навострив уши и вытянув хвост. Они были в 20 шагах от ямы, когда крики снова повторились. Среди сплетенных веток оказалась большая дыра, образовавшаяся, вероятно, от падения в яму какого-нибудь животного. Что это было за животное, нельзя было сказать. Во всяком случае, надо было быть на готове. «Пиль, Фан!» — закричал Данифан. Собака тот час бросилась, не обнаруживая беспокойства. Бриан и Данифан подошли к яме и, нагнувшись, закричали товарищам. «Идите, идите!» «Это не ягуар?» — спросил Фэб. «И не кугуар?» — прибавил Кросс. «Нет!» — ответил Данифан. «Это двуногий зверь, страус!» Действительно, это был страус, и можно было порадоваться, что в лесу есть такие птицы, потому что их мясо очень вкусно, особенно жирная часть на груди. Нельзя было сомневаться, что это страус. По его среднему росту, по голове, похожей на гусиную, и по светло-серым перьям, можно было его отнести к породе нанду, встречавшихся в изобилии в пампасах Южной Америки. Хотя Нанду нельзя было сравнить с африканским страусом, однако он все-таки делает честь фауне острова. «Надо его взять живым», — сказал Уилкакс. «Непременно?» — воскликнул сервис. «Это будет неудобно», — ответил Кросс. «Попробуем», — сказал Бриан. Сильная птица не могла выбраться из ямы, потому что крылья не позволяли ей подняться на поверхность, а ногами упереться в стены. Уилкокс вынужден был спуститься вглубь ямы, рискуя получить несколько ударов клювом. Однако ему удалось набросить свою куртку на голову птицы, так что Страус не мог повернуть головы. Теперь было легко перевязать лапы двумя или тремя связанными платками и общими силами вытащить его из ямы. «Наконец-то он попался!» — воскликнул Фэб. «А что мы с ним будем делать?» — спросил Кросс. «Очень просто», — возразил сервис, который никогда ни над чем не задумывался. «Мы его отведем в грот, приручим и будем ездить на нем. Он приручится, подобно его другу Жаку из швейцарского Робинзона». В том, что мальчики сумеют приручить страуса, можно было сомневаться, несмотря на ссылку сервиса. Когда Гордон увидел американского страуса, он испугался того, что придется кормить еще один лишний рот. Но, сообразив, что травы и листьев для него хватит, обрадовался. Маленькие с восторгом любовались этой птицей, привязанной на длинной веревке, но подходить к ней боялись. Когда они узнали, что сервис намеревался его приручить, то взяли с него обещание покатать их. «Да, если вы будете послушным ответил сервис, которого маленькие считали героем. «Будем!» — воскликнул Костер. «Как, и ты, Костер?» — улыбнулся сервис. — Ты решишься сесть на страуса? — Сзади тебя? И крепко держась за тебя? Да? — Вспомни, как ты боялся, сидя на черепахе. — Это не одно и то же, — возразил Костер. — Страус, по крайней мере, не пойдет в воду. — Нет, но может полететь, — сказал Доль. Оба мальчика призадумались над этим. Со дня переселения в грот Гордон и его товарищи составили распорядок дня. Когда они окончательно устроятся, то Гордон предполагал найти занятия каждому, а главное – заботиться о том, чтобы дети не оставались одни. Дети по мере своих сил принимали участие в работе, но Гордон думал о том, что следует продолжать и уроки, начатые в пансионе Черман. «У нас есть книги, по которым мы можем продолжать учиться», – сказал Гордон. «И тем, что мы выучили, будет справедливо поделиться с нашими маленькими товарищами». «Да», — ответил Бриан, — «если нам удастся покинуть этот остров, если мы увидим наши семьи, то пусть они убедятся, что мы не теряли времени понапрасну». Условились составить программу, и как только она получит всеобщее одобрение, следить, чтобы она точно исполнялась. «С наступлением зимы будут такие дни, когда нельзя будет выходить, и важно, чтобы эти дни не пропадали». В данное время их очень стесняла теснота единственной комнаты, где все должны были поместиться. Надо было немедленно придумать, как расширить грот.